Глава третья. В общем, как я и думал, в первой половине дня не произошло ничего интересного. Даже на самой арене, где должны были проходить бои, их проводили в массовом порядке. Не знаю, сколько денег потратили на это организаторы, но они по сути разбили всю довольно большую арену на участки, каждый из которых мог закрываться отдельным защитным куполом. Впрочем, купол — это было не совсем правильное определение. Скорее уж, четырехсторонняя клетка из энергии, где практики могли не сдерживаться и сражаться до тех пор, пока кто-нибудь из них не сдастся или не сможет продолжать бой. «Скука!» — протянул Дима, демонстративно зевнув, сидя рядом со мной. Он даже за боями толком не наблюдал и просто отдыхал, пока была возможность. «Даже на их ранге можно показать что-то стоящее, но что-то я никого не вижу». «Ара-ха-ра! Ара. Может, потому что ты невнимательный, младший ученик?» треснула его ладонью по лбу Элен. «То, что они еще не успели ассимилировать ядро зверя-лабиринта, не означает, что стоит относиться к таким схваткам с пренебрежением!» «Но ведь действительно, ничего, кроме физических возможностей, они не показывают!» возмущенно потер пострадавший лоб Дима. «Для многих техник и не нужно обладание ядром зверя. Это не значит, что в дальнейшем из них не вырастут очень опасные покорители лабиринта, не согласилась с ним Эллен. Посмотри хотя бы на этого парня, указала она на одну из сражающихся пар. Я тоже обратил внимание на схватку и с удивлением должен был признать, что парень, о котором говорила старшая ученица, действует очень технично. Сразу было понятно, что его соперник, даже несмотря на свои габариты, просто не может ничего сделать с более юрким противником. Вот невысокий пареньок подпрыгивает, избегая удара кулаком, и каким-то замысловатым образом тут же выворачивается, беря руку бугая на болевой. Очевидно, что в итоге парень просто хочет добиться сдачи своего противника, обойдясь без нокаута, но тот продолжал сопротивляться. А дальше тот, на кого мы так все внимательно смотрели, вдруг прокрутил руку противника, и мне даже показалось, что я услышал звук трущихся друг о друга суставов. Меня аж передёрнуло от такого зрелища, но, ожидая ему после такого, Бугай просто не мог сражаться, а от болевого шока он и вовсе, спустя несколько секунд, потерял сознание. А ведь парням гораздо сложнее продвигаться в своём совершенствовании, чем девушкам, так что победа в таких турнирах может дать серьёзный толчок для развития, от которого не стоит отказываться. «Вот о чём я и говорила», — с важным видом произнесла девушка, бросая на нас довольный взгляд. То, что это по сути обычный человек, не значит, что он может победить противника более высокого ранга, ведь не все, как ты, дуболомы даки, обладают дополнительной броней, постучала она костяшками пальцев по лысой голове дубова. Так что запомни, может когда-нибудь этот обратила Элин взгляд на табло, на котором высвечивались имена участников. Адриан Мацари ещё покажет себя в дальнейшем. Или же такая останется никому не известным новичком. Муркнул Дима, уже прикрывая свою голову и, похоже, желая отсесть от старшей ученицы как можно дальше. И такое и возможно, согласилась с ним Эллен. Поэтому и не стоит почивать на лаврах, а продолжать прикладывать усилия для собственного самосовершенствования и брать новые высоты. Ну, допустим, он станет, но нам-то какая разница? настаивал на своём Дима. Какая разница, увидели мы его схватку или нет? Вот, значит, как. Уж как-то слишком зловещно произнесла Эллин. Видимо, надо сказать Элайджу, что его ученик уж слишком легкомысленно относится к своему развитию. Тут Дубов подавился своими словами, вмиг побледнев. В дальнейшем мы действительно стали смотреть на бои более внимательно. Даже я решил к этому отнестись с большим вниманием, а то Эллин могла и обо мне вспомнить. Благо сами схватки были скоротечны. Все, кто обладал небольшим рангом развития, решили просто пропустить как можно быстрее и вручив награды, отпустить отдыхать. Главное, что они показали свои возможности и смогли лучше увидеть, на что способны другие практики примерно их уровня, что тоже для участников может оказаться очень даже полезным. Для себя я отметил лишь несколько стилей, которые, в принципе, были схожи с тем, что использовал я, но вот так просто подойти к человеку и спросить, что за стиль он практикует, Скорее всего, меня сразу же пошлют далеко и надолго. Так что я просто для себя отметил, что надо будет повнимательней поискать информацию на эту тему среди записей в библиотеке школы. Чтобы скрасить наше время сразу после того, как отборы прошли в первых трёх рангах, на арену вышли бойцы местных кланов. Сами они из-за того, что были организаторами, участвовать не могли, но вот устраивать показательные бои вполне были готовы. Тем более, это такая явная демонстрация их возможностей, от которой сложно отказаться. Как правило, кланы стараются изучать разные направления, чтобы находить наиболее подходящие для своих членов. Но основной костяк клана всегда владеет чем-то одним, что на данный момент у них получается лучше всего. Но стоит найти что-то новое, что может усилить клан, как это тут же будет введено в программу обучения для всех. Все же, это были не редкие случаи, когда духовные техники воровали или же применяли техники, не свойственные конкретному клану. Специализация могла размываться, но всё всегда было продумано. Они делалось лишь бы получить более эффективные техники в угоду внешнему виду, чем голому функционалу. Всё же кланы первыми держат оборону во время прорывов, и они же открывают новые этажи, разгадывая тайны божественных лабиринтов. Вот и сейчас на арену выходили две девушки. Одна из клана Орловых, вторая из клана Сталевых. Будто подчёркивая свою принадлежность к таким говорящим названиям кланов, первая девушка была в накидке из перьев птиц и имела кожаную лёгкую броню. На её руках и ногах были элементы брони, которые издали напоминали птичьи лапы, заканчивающиеся острыми когтями. Стоит ли говорить, что её оружием были кастеты, которые представляли собой три лезвия, исходящие из одной пластины? Вторая девушка была просто закована в металл, чуть ли не полностью. В руках она несла шлем, чтобы можно было понять, что перед нами именно девушка, а не парень. Впрочем, сложно было усомниться, когда сама броня анатомически повторяет изгибы тела и покрыта замысловатыми узорами. Скорее всего, они несли какой-то смысл, но он ускользнул от моего понимания. Всё так же идя по направлению к своей противнице, девушка воспользовалась шлемом и достала из пространственного кольца меч и щит, приготовившись к сражению. Вот теперь точно все, кто сидел на трибунах арены, внимательно следили за действиями варительниц. Никого не обманывал их молодой вид, ведь по практикам вообще сложно понять их реальный возраст, если они этого не хотят. Арена закрылась куполом куда более насыщенного цвета, чем до этого. Это значило, что противницы были гораздо сильнее, чем прошлые участники, а следовательно, и энергии для поддержания нужно больше. Спустя мгновение он стал полностью прозрачным, чтобы не мешать нам наблюдать за начавшейся схваткой двух практиков высоких рангов развития. То, что они обе находятся на минимум оранжевом ранге, было понятно, поскольку обе девушки сильно изменились. Стоило только начаться бою, У Орловой плащ мгновенно преобразился, став подобием крыльев, которые подняли её на пару метров над землёй. Практически сразу в её руках появился тризубец, который она показательно покрутив в руках, направила в сторону своей противницы. Сталь оказалась вовсе никак не как не изменилась. Вот только это было обманчиво. Стоило её сопернице подняться в воздух, как девушка вдруг закинула меч за спину, закрепив его на специальной застёжке. Щит передвинула по руке ближе к плечу, а сама вдруг изогнулась и встав на четвереньки, побежала к сопернице подобно дикой кошке. Сразу было понятно, что они используют то, что им досталось от ядра звери и лабиринта, и они прошли через частичное преображение. У кого-то оно может быть почти незаметным, как у меня, где это отразилось на глазах, да появляется чешуя с когтями. Кому-то требуются дополнительные предметы, чтобы облегчить использование изменения, а кто-то чуть ли не сам становится подобием зверя. Две девушки бросились навстречу друг другу. Орлова обрушилась с небес, выставив свой тризубец, а Сталева прыгнула вверх, с не меньшей скоростью приближаясь к противнице, и вновь изменила своё тело, чтобы взять оружие в руки. Столкновение. Ударная волна от вспыхнувшего светом артефактного оружия проносится по всей арене, и защитный купол даже становится видимым в попытках удержать эту силу. Да, покорители лабиринта опасны не только своими духовными техниками, но и вот таким вот оружием. Разумеется, наибольшую опасность представляют те экземпляры, что нашли в самом лабиринте. А у девушек, похоже, были как раз они. Но и современные кузнецы артефактов добиваются успехов на этом поприще. Стоило только куполу вернуть свою прозрачность, как мы наконец-то смогли увидеть продолжение битвы двух воительниц. Разумеется, этот бой был показательным, и девушки не воспользовались моментом, пока их толком не было видно. Они начали бой чуть раньше, и сейчас мы могли наблюдать чуть ли не образец того, как надо защищаться от такого необычного оружия, как тризубец. Дело ещё было в том, что тризубец у Орловой имел особую форму. Её изогнутые лезвия, которыми можно было при удаче подцепить щит или выбить меч из рук противника, так что её противнице приходилось действовать очень осторожно, чтобы не попасться в такую ловушку. По зрителям сразу было видно, кому близок тот или иной стиль боя, так как они наблюдали с очень большим вниманием за поединком. Тем, кто сражается с Хужом оружием, очень важно было увидеть каждый момент их боя. Пусть у обеих девушек и были не на самом верху силы практиков, но тем не менее их действия могли подтолкнуть к совершенствованию десятки других. Именно поэтому они сражались размеренно, экономя силы и не спеша завершить схватку как можно раньше. Вся суть в том, что если кто-то из участников сможет что-то для себя из этого вынести, то он сможет изменить весь ход ставок, что только добавит азарта наблюдающим за турниром. И поэтому таких показательных поединков на протяжении всего времени проведения турнира будет ещё несколько. А ведь вдохновение можно будет получить и от боёв участников. Что уж говорить, если даже у собственного противника можно чему-то научиться прямо во время схватки. Чем дольше проходил бой, тем больше интересного демонстрировали обе девушки, а сам поединок становился всё более напряжённым. Похоже, несмотря на его постановку, обе воительницы вкладывали свои силы в каждый удар. Да, они не стремились завершить бой как можно быстрее, как делают при реальных схватках, но даже так они тоже проходили сейчас через тренировку, которая требовала от них слаженности и внимательности. Сейчас не только показывался бой во всей красе, но и сила кланов, и воительницы не могли отступить или сделать так, чтобы их сражение выглядело нелепым. Вид тогда их провал ложился тенью на клан. Но всё-таки сам бой не может продолжаться вечно, и воительницы сталкиваются в последний раз и практически одновременно прорываются сквозь защиту друг друга. Орлова задевает место между сочленениями доспеха своей противницы, а та в ответ наносит небольшую рану на плече соперницы. И обе девушки, довольные друг другом, расходятся в разные стороны. На их бой смотреть было, конечно, интересно, но этот этап закончился. И вскоре мне предстоит самому оказаться на арене и показать себе